Сверкавшее в небе солнце придавало городу сказочный, волшебный вид. И маркиз понял, что именно этот цвет отражал в своих полотнах Боман, Именно это сияние пытались нарисовать Беллини, Карпаччо, Тьеполо и Каналетто. Без сомнения, венецианское солнце не походило ни на одно другое. Свет его был необыкновенно ясен, но не резал глаз, как, например, в Греции, а к вечеру приобретал редкостный нежно-розовый оттенок. Впрочем, в любое время дня этот цвет был исполнен чудесного очарования. «Какая странная загадка!» — размышлял Маркиз. И подумал, что то же самое можно сказать и о Люсии. Ему в голову пришла еще одна мысль, и маркиз спросил: «Вы никогда не пытались рисовать?» Люсия посмотрела на него отсутствующим взглядом, словно была где-то далеко, и через миг ответила: «У меня нет таланта, как, как у папеньки. Что же вы умеете?» «Вы думаете, я должна зарабатывать себе на жизнь?» сообразила девушка. «Я уже ломала над этим голову». Она замолкла, но через мгновение продолжила. «Я умею говорить на нескольких языках и играю на пианино. Правда, не слишком хорошо». Еще я могу ездить верхом на самой норовистой лошади и при необходимости шить. Усмехнувшись, она добавила Не слишком впечатляющий список, учитывая то, сколько лет я потратила на учебу и чтение. Честно говоря, мне даже немного стыдно. Маркиз не ответил. Он думал о том, что все эти умения сделали бы честь любой девушке из обеспеченной семьи, но ни одно из них не принесет Люсии постоянный доход. Девушка добавила. Я забыла сказать, что умею готовить. Папенька всегда была очень разборчив в еде. Сомневаюсь, правда, что меня возьмут куда-нибудь на кухню. Сама мысль о том, что Люсия будет гнуть спину над плитой или выбиваться из сил, поддерживая порядок среди кухонной челяди, людей, по мнению маркиза, крайне грубых, была нелепа. Маркиз сказал, «Не можете же вы пойти в служанки?» «Я вас не совсем понимаю», — ответила девушка. Я присматривала за папенькой, прибиралась в нашем доме и готовила, когда были деньги на еду. — По-моему, вы спорите ради спора, — с улыбкой заметил Маркиз. — Я подыщу вам занятия получше. Предоставьте это мне. — Но я еще не поблагодарила вас... «За похороны папеньки! Это ведь вы их устроили!» Тихо сказала Люсия. «Они были очень красивые и достойные!» Она умолкла, но потом продолжила с ноткой боли в голосе. «Если бы не вы, папеньку хоронили бы вместе с нищими!» А это было бы ужасно и так стыдно. Но я оказался рядом, — подхватил Маркиз. Как вы уже говорили, вовремя. Это судьба. Так что не стоит думать о том, что было бы, если бы все случилось иначе. Я попробую, — смиренно согласилась Люсия. Она вновь устремила взгляд вперед, и Маркиз, глядя на ее совершенный профиль, подумал, что Боман, вероятно, получил очень хорошее воспитание. Он попытался вспомнить, слышал ли он такую фамилию прежде, но она ни о чем ему не говорила. При первой же возможности я поговорю с ней о ее семье, — подумал Маркиз. Но сейчас не время. Он ждал, что на похороны отца Люсия, несмотря на жаркий день, наденет траурное черное платье, то самое, изношенное и старое, в котором он впервые увидел ее на площади Сан-Марко. Однако, к его удивлению, девушка нарядилась в платье белого муслина, старенькое, недорогое, но сшитое со вкусом.